Ваша матушка здесь, сообщила Потоцкая, и молодые люди вышли из круга танцующих. Александр с неудовольствием предвидел, что мама не примет заключить его в объятия, так и получилось. Ешё шел пятый десяток, но она отчаянно молодилась, носила платье по последней моде и в одежде предпочитала светлые девичьи цвета. Однако вовсе не из-за этого сын так её не любил, потому что Александр действительно не любил её, хотя и избегал сам себе признаться в этом. Между ними не было по-настоящему родственных уз, тех, которые создаются не только кровью, но и искренней привязанностью, бескорыстным участием, ну, общностью интересов, наконец. Мать казалась ему чужой и чуждой. Он не ощущал себя её сыном и иногда мог неделями не вспоминать о её существовании. Что же до Полины Сергеевны, то у Александра создалось впечатление, что и она с охотой не вспоминала бы о нём годами, если б не приличие. А ведь в свете их отношения считались образцовыми. Ещё бы мать, ну, несколько увядшая, но всё ещё эффектная блондинка, и сын такой похожий на неё и красивый как картинка. Молодой барон Корф видел, что им завидуют, что ими восхищаются, но это оставляло его равнодушным. Ещё, по правде говоря, заставляло не слишком лестно думать об окружающих, если уши их так легко провести. И вот мать в шаге от него произносит своим красивым, глубоким голосом какие-то хорошо поставленные французские фразы, шаблонные слова о том, как она волновалась и как рада, что её дорогой Александр почти не пострадал. И вы знаете, она сидела у его постели, молилась. Она Александр её ненавидит, стрепетом подумала Мари, видя, как у её спутника сжались губы. Но это была вовсе не ненависть. Он просто ощущал скуку от всей этой лжи. И ему стало ещё более скучно, когда он подтвердил, что да, мать сидела у его изголовья, что не оставляла его своей заботы, и что у него нет слов, дабы выразить свою признательность. Бедный мой мальчик. Ему довелось пережить такое, воскликнула Полина Сергеевна, обращаясь к присутствующим. Фраза резанула слух Александра своей театральностью. Однако остальные явно сочли, что всё камельфо. И что это возглас, идущий из самого сердца, и ему вдруг неодолимо захотелось уйти, даже так бежать. Александр плохо переносил, когда его переживания выставляли на всеобщее обозрение. А мать, похоже, решила за его счёт поправить своё реноме. Она блестела глазами, растачала улыбки, сыпала французскими фразами, и в то же время её по-женски острый взгляд уже приметил, что Бетти сейчас с другим, а её сын почему-то смотрит по-тоцкой. И тот ещё же Антуан был как-то незаметно оттёрт, ну да что там, стёрт в порошок и перестал существовать. Марижея была послана с каким-то поручением, которое, разумеется, нельзя было доверить прислуге. Полина Сергеевна взяла сына под одну руку, Бетти под другую и заговорщически улыбнулась. А мне говорили: "Ты теперь в стрости уходишь", сказала она Александру, не заметив, что последний этой фразой выдал себя с головой. трость Александр оставил в передний. Сегодня он чувствовал себя гораздо лучше и решил, что сможет обходиться без неё. Но объяснять всё это было совершенно неинтересно, и он по своему обыкновению промолчал. Мать поглядела на его лицо и нахмурилась. Ты был сегодня у Бодкина? Он поменял тебе повязку. Что доктор сказал о твоей руке? Рана несерьёзная? Александр видел мать вечером 1 марта, когда та заехала к нему на несколько минут. Причём послал он вперёд себя горничную, желая убедиться, что сын не сильно ранен и не шокирует её своим видом. И он слышал за дверями взволнованный голос матери, казавшийся более высоким, чем обычно: "Вы же знаете, Атьян, что я не выношу вида крови". Атьяном Полина Сергеевна именовала его денщика Степана. "А если бы мне раздробили ноги, то не вошла бы", подумал тогда Александр и сморщился, как от физической боли. "Нет, маман" Ответил он сейчас рано, несерьёзно. И Полина Сергеевна тотчас же успокоилась. Теперь в Петербурге будет не слишком весело. Но откладывать свадьбу на год, мне кажется, это чересчур, сказала она, обращаясь скорее к бедьте, чем к сыну, и улыбнулась своей будущей невестке. Вы ещё не думали, куда поедете в свадебное путешествие? Мне кажется, месяц траура вполне можно будет провести за границей, тем более что Александр получил отпуск. Бетти вспыхнула и рассмеялась. Конечно, она даже не думала о том, что они могут уехать за границу, а ведь действительно так просто. Ускальзнуть от траура, от чёрных платьев и кислых лиц, которые неминуемо испортят любые воспоминания о первых месяцах супружеского счастья. И Полина Сергеевна, всегда тонко чувствувшая момент, приостановилась и вложила руку в свои равной глупышки в руку сына. Она про слышала о размолвке влюблённых и потому явилась сама, чтобы их помирить. Александр, умоляюще спросила Бетти: "Неужели это возможно?" "Я думаю, да", отвечал тот с усмещённой улыбкой, которая так красила его обычно замкнутое лицо. Полина Сергеевна с умилением вздохнула и, отлично понимая, что тут лишнее, скользнула прочь. В дверях комнаты к ней подошёл граф Строганов. "А неочаровательно, не правда ли?" заметил сенатор, кивая на молодых людей. "О, вы известный льстец", отозвалась баронесса, грозя ему пальчиком. И прекрасно подходят друг другу, задумчиво продолжал граф. Идеальная пара. Однако, как показали последующие события, он ошибался. Глава 19. Трещина. Всё-таки мне не стоило танцевать. Я не настолько ещё хорошо чувствую себя, чтобы Мысль Александра оборвалась едва наметившись. С просвечивающего голубезной мартовского неба смотрело холодное петербургское солнце, И все-таки это было солнце, и он был рад ему. Какое нелепое вышло наша размолвка. Хорошо, что все позади. Нет, шипнул внутренний голос. Не хорошо, не хорошо, вздор. И все же что-то подспудно мучило его, что-то не давало ему покоя. Будь Александр Корф человеком другого склада, он бы приказал себе забыть и забыл бы немедленно. но в том-то и дело, что он привык анализировать свои ощущения и не успокаивался, пока не добирался до причины. И теперь тоже нашел причину, но та пришла с ему не по душе. Ему казалось, что он никогда до конца не знал Бетти, что между ними всегда оставалось, словно тонкое стекло, и от их размолвки по стеклу поползла уродливая трещина, и теперь была видна не только она, но и стекло целиком. Надо меньше читать романов. И причём тут какое-то стекло? усмехнулся он про себя, подняв голову, увидел на тротуаре у дома напротив Амалию Тамарину. Девушка переминалась с ноги на ногу, и вид у неё был обиженный. Так во всяком случае решил Александр и не раздумывая перешёл улицу. Добрый день. Ему почудилось, что Амалия вздрогнула. Ах, это вы? Ну да, добрый день. Иначе его и не назвать, конечно. Что ещё он её на уме имеет, с некоторым беспокойством подумал Корф. Вы что-то ищете? Позвольте помочь вам. Не что-то о кого-то. Девушка надулась. Я не могу добиться, чтобы он принял меня, а у меня очень важные сведения. Ну да, она так и не прекратила играть в следователя, но её искреннее волнение нравилось Александру.